Алексей Фомичев. Всеми правдами и неправдами. Ударило и отпустило ледяное дыхание космоса. Мелькнул и пропал звездный хоровод. Стало легче дышать и в глазах просветлело, но в голове еще плавал серый туман. Когда под ногами захрустел битый кирпич, взгляд выхватил унылый пейзаж улицы. Разрушенные здания, искореженный асфальт, куски бетона и жгуты арматуры. В этот момент за спиной скрипнули тормоза. Глаза зацепили что-то необычное и черное, упавшее неподалеку. Потом оглушительно грохнуло, вспыхнула яркая звезда, и все исчезло. Голова первая. Казнить нельзя, казнить. Куратору третьего направления. 17 апреля 95 -го. Вчера в 18.02 дежурной смены установки контроля УКПСД зафиксирован спонтанный пробой ПСД пространственно сопряженной динамики. Из-за расстроенных параметров установки произвести точную настройку с целью обнаружения места пробоя не представилось возможным. Старший мастер техника определил наиболее реальное местонахождение прошедшего объекта. Полуостров Ломакен, северная часть. Вероятность ошибки 34%. В настоящее время на поиск проникшего объекта ориентированы три унтерофициала службы охраны станции. Одновременно технический персонал принимает все меры к восстановлению полного контроля над УК ПСД. Из-за неукомплектованности инженерно-технического штата станции провести эффективные мероприятия по поиску объекта не представляется возможным. Экстренно принятые меры общей безопасности. Группа охраны переведена на усиленный вариант несения службы. Персоналу запрещено покидать станцию без специального разрешения. Маскировочный режим переведен в положение «Максимум». Оберофициал Уверан, начальник станции ПСМ. Третье направление управления пространственно сопряженных миров, государственной тайной полиции. Третье планеты ПСМ, номер у 1 18 апреля 95-го, 01-28. Обер-официалу Уверану, по получении Рескрипта приказываю всеми доступными средствами обеспечить поиск проникшего объекта на вверенной вам территории, принять меры к восстановлению установки ПСД и приведению ее к 90% реальности определения, Довожу до вашего сведения, что руководством директората принято решение направить в ваше распоряжение оперативно-поисковую группу в составе шести человек и команду специалистов инженерно-технического отдела в составе четырех человек во главе с приват-доцентом Института сопряженных пространств огредой Обеспечьте максимально комфортные условия для работы. Подготовьте резервную справку по планете и области наблюдения. Исполнение доложите. 18 апреля 95 934 Куратор третьего направления — сварт Из-за черной стены леса выехала вереница машин и, поднимая клубы пыли, направилась к окраине поселка. Стоящий у шлагбаума боевик поправил ремень автомата и поднял радиостанцию. «Свард, дозор, — говорит, — наши возвращаются». Через несколько секунд хриплый голос ответил. «Понял, дозор. Встречай!» Боевик сунул радиостанцию в нагрудный карман жилета, смахнул под лба и негромко позвал. «Лас! Лас! Хватит дрыхнуть, выползай! Наши едут!» Из маленькой кирпичной будки показалась голова второго боевика. Небритое лицо, мешки под глазами, пересохшие губы. На широком лбу татуировка, пикирующий орел и надпись «Холодор». Боевик мутными глазами проследил за тем, как его напарник поднял ржавый покореженный шлагбаум, пропуская четыре внедорожника. Вяло ответил на приветствие и исчез в будке. Стоявший неподалеку от леса поселок утопал в зелени. Около сотни кирпичных и деревянных домов, множество сараев, пристроек, амбаров, гаражей, мастерских, две небольшие фабрики на окраине. В поселке была база крупной банды дорожников. Машины миновали пост, свернули к центру поселка и, распугивая куры, гусей покатили по грунтовке. Десятка-два бандитов, увешанных оружием, устроили соревнования. Кто попадет ножом в привязанную к ограде собаку? Клинки вспарывали в воздух, но ни один пока не поразил цель. Сталь лишь немного поцарапала шкуру. Животное с воем извивалось на коротком поводке и норовило залечь за штакетником. Из окна соседнего дома высунулся широкоплечий здоровяк с сильными залысинами на голове и широким шрамом на подбородке. Немигающие глаза окинули площадь недобрым взглядом. «Эй там, затихли живо!» Резкий голос заставил всех смолкнуть, только собака скулила, слизывая кровь с лапы. Грохнул выстрел, из скулёж оборвался. Здоровяк удовлетворенно хмыкнул, отошёл глубь комнаты и поднёс к уху телефон. «Мы как договаривались?» «Транспорт, оружие половина груза наши. А что теперь? Ты хочешь забрать грузовик?» «Виконт, я все помню, но мы потеряли манок. Мне надо на чем-то добычу увозить. Машину я тебе верну». Трубка сотового телефона неприятно грела кожу. Говоривший поморщился, вытер платком потное лицо и переложил телефон в другому уху. «Пусть так. Грузовик поведут мои ребята. Они его обратно и пригонят». Собеседник замолчал, потом рассмеялся. Хорошо, чёрт недоверчивый. Жадность тебя когда-нибудь сгубит, Виконт. Потерплю. Бывай. Виконт отключил аппарат и бросил его на стол. Скот. Сидевший на диване помощник Виконта хмыкнул. Смешно. Свяжись с покупателями, пусть готовят деньги. Виконт подошёл к выходу и открыл дверь. Стас! В возникло хмурое лицо боевика, дежурного по штабу. — Чего? — Где Диш? — Пока не приехал. — Как явится, доложи. — Угу. На столе зазвонил телефон. Викон кивнул помощнику, и тот поднял трубку. — Да, это Глеб. — Где? — Ладно, посмотрим. Помощник хмыкнул, цапнул со стола пульт управления телевизором. — Что там? — полюбопытствовал Виконт. — Тимоха звонил. Говорит по телеку передача о нас. На экране телевизора возникла картинка. «Вчерашнее нападение на армейскую колонну, перевозившую продукты, боеприпасы и запчасти для Пятого форпоста, приписывают бандам Виконта и Латамира. В ходе скоротечного боя бандитам удалось отбить две машины». Пошли кадры документальной съемки. Горевшая машина, трупы солдат, дым над дорогой. «Общие потери правительственных войск – 8 убитых и 11 раненых. На поле боя нашли три трупа боевиков». «По оценкам командования колонны, по крайней мере, в два раза больше бандиты успели унести». викон смачно выругался, глядя на телевизор. «Мудаки!» «Боевики довольно удачно выбрали место для засады. Колонна растянулась на 500 метров, и охрана не успела среагировать». Усталый голос мрачного капитана командира колонны звучал за кадром. Молодая девушка-репортер сунула микрофон ему под нос. Капитан отошел на шаг. За ее спиной стали видны бегущие фигурки солдат севшему вертолету быстро несли раненых. «Скажите, как вы прокомментируете заявление сенатора Гордона? Он сказал, что сейчас Ругия не в силах обеспечить соблюдение закона на территории зоны». Капитан глянул на дорогу, потом посмотрел в камеру. С губ готовы было сорваться все, что он думал о сенаторе, о назойливой репортерше и обо всех, кто ему сейчас мешал. <связь> «Наше дело — сопровождать караваны, а политики разберутся сами». Репортерша недовольно сморщила носик Военный упорно избегал скользких тем. «Говорят, захваченных боевиками грузовиках был особый груз. Это так?» «Мне об этом ничего не известно». Репортаж прервали. На экране возник ведущий. «Как видите, военные опровергают слухи о том, что в машинах перевозили секретное оружие. Но мы имеем все основания полагать, что...» Иконт дальше не слушал, махнул рукой. И Глеб выключил телевизор. быстро эти писаки пронюхали. Может, он а водку дал?» На интеллигентном лице Гента промелькнула лёгкая улыбка. Он поправил пинсне и произнёс «Латамир проболтался! Или кто-то из его парней!» В комнату заглянул дежурный. Закинув автомат за спину, промычал набитым ртом. «Див приехал! На площади!» «Перестань жрать!» — поморщился Виконт. «Ди сюда!» Дежурный исчез, оставив запах чеснока и лука. Глеб недовольно сморщил нос и включил вентилятор. В метрах в от двухэтажного особняка, превращенного в штаб, рядом с густым малиником стоял сруб колодца. Первый джип с визгом затормозил у самого сруба. Не успела осесть пыль, из-за руля уже выбрался рослый парень в потертых джинсах и кожаные безрукавки на голое тело, и сразу подошел к колодцу. Внедорожники останавливались, из них лихо выскакивали боевики, и под приветственные крики приятелей разминали ноги, скидывали пропахшие потом майки, жилеты складывали оружие на сиденьях и спешили к воде. Толпа, лишившись развлечения, окружила прибывших, жадно выспрашивая подробности поездки. У соседних домов мелькнулись и женщин, из гаража выглянула чумазая физиономия механика. На крыльцо штаба выскочил Стас, торопливо дожевывающий бутерброд. Вытерев рукавом рубашки рот, он крикнул «Диш! Диш! Давай к виконту!» От толпы отделился среднего роста полноватый боевик с бритой головой и огромными усищами, свисавшими ниже подбородка. Поправив на ремне открытую кобуру он пошел к штабу. «Стас!» — окликнулись джипа дежурного. «Что новенького?» Тот неопределенно пожал плечами. «Завтра бои. Наши хотят араба выставить. Ставки два к одному». Водитель презрительно сплюнул, натянул на голову кепку козырьком назад и бросил. «Лучше уж я бы вышел». Когда Диш вошел в кабинет, Виконт разговаривал по телефону. Увидев гостя, махнул рукой на диван и перевел взгляд на экран компьютера. «Цена на такой товар обычная. Вряд ли вы найдете дешевле. А я говорю, ниже 500 никак. В Магрибе мне дадут в полтора раза больше, а англичане вообще с руками оторвут». Диш сел, вытянув ноги, глянул на Глеба. Тот меланхолично листал порнографический журнал, внимательно слушая разговор. Как помощник главаря, он был в курсе практически всех дел. «Да, мы договаривались». Иконт подхватил с подоконника бутылку пива и сделал изрядный глоток. «Но только о цене. Если она меня не устроит, я найду другого покупателя. Подумайте еще раз. Я перезвоню вечером». Он отключил телефон и положил его на стол. Повернулся к Дижу. «Ну, рассказывай». Диш кашлянул, покосился на бутылку пива. «Съездили?» В Арзане опять резня. Граф хочет весь сбыт коки под себя взять. Примечание. Кока. Кокаин. И плату за дорогу поделить с Канном. Ствол, получается, не удел Ему только плантация мака да шлюхи остаются. Ствол с Канном объединяются. С Канном говорил. Диш опять сглотнул. Чего мнешься? Виконт открыл холодильник, вытащил банку пива и бросил дижу. Лови. Тот поймал ледяной цилиндр, вспорол крышку и присосался к банке. «Фух, благодарство. Канн не хочет пока открыто воевать с графом. У того народу побольше, и поддержка от Ролки обеспечена. А тот весь центр зоны держит». «Знаю». Викон задумчиво почесал нос. Глеб закрыл журнал, отбросил его в угол дивана, поправил на носу и произнес. «Если граф заберет Арзан, мы потеряем северный рынок сбыта техники и оружия». К тому же у Грава появится возможность восстановить завод, и тогда автоматные и пулемётные патроны упадут в цене раз в 5 И пистолетные тоже. «Ну да», — Гдиш допил пиво, смел банку и катал её в ладони. «У него столько металла не будет, а материал всё равно через нас поступает. Вывезет через ушастик или Тивера». Виконт возразил. «Через ущелье? Граф не дурак. Да и Ролка на это не пойдёт». Цена товара, доставленного через ущелье, возрастет в два раза. Ладно, с этим потом разберемся. Что еще интересного? Да все. Грава не видел, ты сам мне не советовал. Столкнулись в стволу три генератора, посмотрели два боя и поехали. Да, на обратном пути стычка была. С кем? Хрен их знает. На площади этой... тройки. В общем, машину Оскара обстреляли, тот ответил. Кто? Как одеты? — спросил Глеб. — Да обычный прикид. Джинса, кожа и оружие, как у всех. — И что? Торм на них налетел возле развалин института. Говорит, машин 5 было. Два грузовика, катон, джипы. Те ввязываться не стали. Постреляли и отошли. А мы не преследовали. — Верно. Дальше. Гиш неуверенно пожал плечами. — Мне показалось, в общем, вроде... — Не тени тронул пенс на Глеб. «Кажется, это сломакеи были. Я видел двух в форме. Остальные по виду боевики». Викон с Глебом переглянулись. «Военные самозваные республики раньше никогда не заходили так глубоко в зону. Да еще без предварительной договоренности с главарями банд, контролирующих области». «Точно в форме». «Ну?» — Диш развел руками. «Вроде да. Гент тоже видел. Говорит, они». «Ты канну или стволу об этом говорил?» Нет, я уже уехал от них. Виконт замолчал, задумался. Если сведения верны, граф ищет контакта с Ламакеей. Хочет напрямую ввести поставки наркотиков и получать оружие по бросовой цене. А это значит... Это много что значит. Ладно, все сделал верно, отдыхаешь Скоро дело предстоит, так что готовься. Диш встал, бросил банку в ведро. Тут вот еще... Мы в Арзане у института одного подобрали. Кого? Да хрен его знает. Выскочили к дороге. Гент с гранатой бежал. Все готовился бросить. А эти сломакеи уже уезжали. Ну, Гент и швырнул. А тот откуда ты -то вынырнул. Граната метрах в тридцати и рванула. Как его осколками не зацепил, не пойму. И что? А ничего. Мы подбежали, он на карачках ползет. Солба немного кожу стесал. «Оружие было?» — полюбопытствовал Глеб. Диш достал из кармана нож в ножнах и бросил его Виконту. Тот повертел клинок в руках, неопределенно хмыкнул и отдал Глебу. «И все?» «Да?» — Виконт повернулся к Глебу. «Что скажешь?» Тот все вертел нож в руках. «Ручная работа, ковка, булатная сталь. М -м -м. Вещь дорогая. На континенте есть любители, могут и такое сделать» нужно из кожи не пойму чей и что вы с ним сделали с собой привезли зачем а что с ним делать не похоже что он из команды грава слишком ди напрягся подыскиивает подходящее слово чистый что ли да неопределенно протянул виконт но пойдем посмотрим на твоего пленника боевики уже покинули площадь осталось человек 10 в основном те кто приехал с дижем Сели под брезентовым навесом возле деревьев и не спеша обедали. Двое мальчишек лет по тринадцать сновали вокруг машин с тряпками и ведрами, отмывали борта. Виконт в сопровождении Дижа и Глеба подошли к крайнему «Мустангу». «Показывай». Диж кивнул боевику, и они вдвоем залезли в открытый кузов. В нише под пулеметной турелью сидел человек со старым мешком на голове и связанными за спиной руками. Бандиты грубо вытащили его из машины сняли мешок и поставили перед главарем. Виконт внимательно осмотрел пленника. Перед ним стоял молодой парень, лет 22-23, с отросшими темными волосами, трехдневной щетиной и запыленным лицом. Когда мешок сняли, на Виконта глянули глаза серого цвета. Губы сжаты, скулы немного выпирают. Взгляд растерянный, но без страха. Виконт посмотрел на его одежду и начал понимать, что имел в виду Диши. На незнакомце были обычные черные джины и джинсовая рубашка с коротким рукавом. На ногах кроссовки. Одежда запылилась, но, в общем, чистая, без заплат, потертостей, словно ее недавно купили или постирали. «Развяжи его!» Диш одним взмахом растек веревку, незнакомец с замедленными движениями стряхнул обрывки с рук и застыл на месте, недоуменно оглядываясь по сторонам. Как заметил Виконт, особого страха тот не испытывал, только безмерное удивление и какая-то заторможенность. «Кто ты такой? Как зовут?» Пленник взглянул на Виконта, наморщил лоб, словно вспоминая что-то, и неуверенно вымолвил «Не знаю». В глазах появилось напряжение. «Я не знаю». Глеб коротко хохотнул. «А имя?» «Имя? Мое?» «Не знаю». Его глаза блуждали, смотря то на боевиков, то на машины, то на дома, на труп собаки, которую так никто и не удосужился убрать. Виконт повернул голову к Глебу. «Что скажешь, спец?» Глеб подошел вплотную к пленнику, смерил его подозрительным взглядом. Потом посмотрел на руки, провел пальцем по щеке, понюхал его. «Диш, ты что в мешке таскал?» «Сахар?» «Тьфу, дрянь! Эй, склеротик, скинь рубашку!» Незнакомец недоуменно посмотрел на боевика, расстегнул застежки и стащил джинсовку. Глеб обошел вокруг, сильно надавил на правое плечо, Приказал показать ладони, ткнул кулаком в живот, хмыкнул. «Здоровяк!» Диш следил за действиями Глеба с любопытством. О таланте зама по безопасности в банде ходили легенды. Потом махнул своему водителя и указал на труп собаки. Тот понятливо кивнул, отошел в сторону, и через минуту пожилая женщина утащила убитые животные с площади. «Значит так...» Глеб снял пенсне, потер переносицу и водрузил стекла обратно. По крайней мере, месяц не брал оружие в руки, а то и больше. Следов, точнее синяков, нет. На ладонях пороховой налет отсутствует, а мозоли здоровые. Качок, штанга, турник, может, с лопатой работал. Мышцы в тонусе, тренирован хорошо. Одежда чистая, следов оружейной смазки нет. Порохом не пропахло. Действительно чистенький. А нож хороший. Нож оставь. «Что скажешь? Может, он из какой-то банды?» «Все может быть. Татуировок нет, это странно. Шрамов нет. Следов полевых ранений не видно, если только на ногах». Глеб встал перед пленником, вперил в него пристальный взгляд. «Как имя?» Незнакомец невозмутимо смотрел в глаза дознавателя, тщетно пытаясь сообразить, что сказать. В голове ковардак, мысли скачут с бешеной скоростью. В мозгу мелькают образы, обрывки воспоминаний, словно кубики-мозаики. Попытка зафиксировать отдельную мысль оканчивается тем, что та попросту сбегает. Что-то огромное возникает перед глазами, брыжет искрами, слепит, заставляя морщиться от странной боли в голове. «Я? Кто я?» «Кто? Кто?», Кто? — несутся вскач мысли. «Откуда? Где я?» «Где я?» — спросил незнакомец. Хм, «Да», — протянул Виконт. «Глеб, как ты думаешь, он не кривляется? Может, подставили его нам?» «С такой легендой?» — усомнился Глеб. «Глупо. Даже если рассчитывали на нашу реакцию. Слишком мудрено Да и кто способен на такое? Уж не Ролка с Гравом!» Виконт прикусил губу, рассматривая странную добычу. Своих умозаключений о возможной связи Грава с ломакейскими спецслужбами он никому ещё не высказывал. Но Глеб прав». Этот заторможенный здоровяк мало походил на шпиона. «Где ты живешь? В каком городе? Как зовут твоего друга, подругу? Грава, знаешь? Оролку? Тра? Ушастика? Ты ругийский язык, понимаешь? А на каком тогда говоришь? Виконт, этот придурок совсем мозги потерял». Раздраженно бросил Глеб. «Диш, ты его ничем не приласкал? Прикладом, например?» Нет. Глеб дотронулся до ссадины на лбу незнакомца. Заставил того склонить голову, пальцами ощупал макушку и затылок. Шишка небольшая на затылке. Ну, это мог и стукнуться, когда на асфальт летел. «Шпрехензи дойч?» я вдруг ответил незнакомец. «О, хоть что-то». «Дои спекиндыш?» «Ес». «Так», — довольно проурчал Глеб. «Парло итальяно?» «Что?» «Англия — это что?» Пленник наморщил лоб тщетно пытаясь понять суть вопроса. «Я... Англия? Это, наверное, это страна?» «Ага-га». Греб прямо потирал руки от удовольствия, не отрывая глаз от лица пленника, следя за каждым движением мускулов, дерганием зрачков и взмахом бровей. «А это что?» Он указал на автомат, висевший на плече боевика. «Калашников». Без запинки ответил пленник. «А это?» «Стечкин». «А это?» «Пулемет НСВ». «А там?» «Машина, джип?» «Как называется?» «Не знаю». «Это что?» — ткнул пальцем в джинсы Глеб. «Брюки, джинсы?» «Где мы стоим?» «На улице». Ленин глянул по сторонам. «Деревня?» Виконт, Диш боевики с удовольствием наблюдали, как Глеб раскручивает незнакомца. «Из какого города приехал?» «Эх, не знаю». «Из какой страны?» «Не знаю». «Хум дээ «I don't know. Примечание. На кого ты работаешь?» «Не знаю. Английский». Через минуту Глеб довольно хлопнул ошарашенного незнакомца по плечу и повернулся к виконту. «Амнезия. Контузия ударной волной или от удара об асфальт. Забыл начисто все о себе, стране, языке. Знает английский, немецкий. Разбирается в оружии, по крайней мере, по названию. «Ну и кто он, по-твоему?» Настал черёд Глеба пожимать плечами. «Не поймёшь. Не военный точно. И не боевик. На шпиона не похож. Репортер, зевака, турист. Даже имя забыл», — ставил Диш. Икон глянул на часы, задумчиво побарабанил по стеклу циферблата, вопросительно посмотрел на Глеба. Тот понял немой вопрос. «Без оружия был. Здоровый. Пригодится. Выставим на схватку, пусть попробует себя». Или вон в гараж. Корень все жалуется, что механиков нет. Виконт повернулся к пленнику. «Машину умеешь водить?» «Да, вроде». В голове вновь промелькнула мозаика образов и воспоминаний. «Могу?» Пленник поймал взгляд лысого с окладистой бородой бандита, который привез его сюда. Попробовал уловить хоть одну мысль. Но в голове словно сквозняк гулял. Выдувало даже подобие воспоминаний. «Ладно». Виконт ткнул пальцем в грудь Гента. Отведи его корню, пусть посмотрит, на что он сгодится. Если корень возьмет, пусть пока там работает. А нет, действительно, на бои выставим. Все. Бородач согласно кивнул и толкнул пленника в спину. Топай, чувак! Черт, как же тебя называть? Пленник открыл был рот, желая назвать имя, но в последний момент замер, оно так и не всплыло в памяти. Глеб покачал головой, насмешливо бросил... Найдишь? Не, слишком длинно. Найт. Над. Нет, подсказал Диш. На американский манер. О, нормально. Добро пожаловать Нет. в Нет, самое весёлое место на планете, в зону. Новоявленный Нет глухо спросил: "А что такое зона?" Глеб, Диш, Гент и даже Виконт дружно рассмеялись. "Зона это рай для её хозяев и ад для всех остальных".